глава 27 в тюрьме все камеры в тюрьме были заняты, поэтому двух друзей приковали к стене в большой общей камере для незначительных преступников. они попали в многолюдное общество Тут было человек 20 арестантов обоего пола и разного возраста закованных в кандалы буйная циничная орда.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 — Какого-то о нем мнения? — спросил он. Старик подошел к Майльсу и долго всматривался в его лицо. Потом покачал головой и сказал. — Нет, это не гендон Да никогда им и не был. — Молодец, старина. Видно, старые-то глаза еще служат тебе. Будь я на месте сэра Гуга, взял бы я эту собаку, да вот так бы его. Тюремщик, не договорив фразы,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 и всегда приносил им тайком разные лакомства в подкреплении к скудному тюремному пайку. Он же снабжал узников текущими новостями. Лакомство Гендон приберегал для короля, который, пожалуй, и не выжил бы на скудной и грубой тюремной пище. Андрюс должен был ограничиваться весьма непродолжительными визитами во избежание подозрений но зато он всякий раз ухитрялся сообщать Гендону какую-нибудь интересную новость. Новость обыкновенно передавалась шепотом вперемешку с громкими ругательствами и грубыми насмешками, предназначавшимися для других слушателей. Таким образом, мало-помалу Гендон узнал все, что произошло в их семье в его отсутствии. Шесть лет тому назад умер Артур. Эта утрата, в соединении с полным отсутствием вестей о Майльсе, подорвала здоровье старика отца. Чувствуя приближение смерти, он выразил желание при жизни устроить судьбу Эдифи и Гуга, то есть повенчать их. Эдиф долго не соглашалась, надеясь на возвращение Майльса, как вдруг пришло письмо с известием о его смерти. Этот новый удар до доконал сэра Ричарда. Теперь он был уверен, что конец его близок. Вместе с Гугом они приступили к Эдифе, требуя решительного ответа. Но и тут ей удалось отсрочить свадьбу. Сперва на месяц, потом на другой и на третий. Наконец свадьба таки состоялась. Молодых обвенчали у смертного адра сэра Ричарда. Брак оказался несчастным. Вскоре начали ходить слухи, будто после свадьбы молодая нашла в бумагах мужа писаные его рукою черновик письма с известием о смерти Мальца и таким образом уличила его в обмане, который ускорил смерть сэра Ричарда. Говорили также, что муж очень дурно обращался с женою и со всеми домашними. Вообще со смертью отца сэр Гук сбросил личину и показал себя тем, чем он был в действительности, жестоким, безжалостным деспотом ко всему, кто находился в зависимости от него. Иной раз случалось, старик Андрюс заговаривал о таких вещах которым и король начинал прислушиваться с живым интересом. — Ходят слухи, — сказал он однажды, — будто король помешался. Только ради бога, никому не говорите, что я вам это сказал. Говорят, за такие разговоры казнят. Его Величество с негодованием посмотрел на старика и сказал. Король и не думал сходить с ума. — А ты, милый друг, лучше бы сделал, если бы знал свое место и не путался в чужие дела, в которых ничего не смыслишь. — Что такое приключилось с малым? — О чем он толкует? — спросил Андрюс, удивленный этим неожиданным нападением. Гендон сделал ему знак оставить мальчугана в покое, и старик продолжал. Покойного короля, говорят, через два дня будут хоронить в Виндзоре, погребение назначено на шестнадцатое этого месяца, а новый король двадцатого будет короноваться в Вестминстере. Не мешало бы им сперва его отыскать, — заметил его величество и добавил уверенным тоном. Впрочем, они, разумеется, заранее примут все меры, да и я тоже. — О чем это он? Ради бога! — снова начал было старик. Но Гендон опять сделал ему знак оставить эту тему. — Сэр Гук собирается на коронацию, — продолжал старик свою болтовню. — Он едет с большими надеждами. Говорят, надеется вернуться пэром, ведь он в большой чести у лорда-протектора. — У какого лорда-протектора? воскликнул король У его светлости герцога Сомерсета это... какого герцога Сомерсета Ах, батюшки Да ведь он у нас один только и есть Сеймур граф Гертфорд с каких же пор он герцог да еще лорд протектор спросил король резко с последнего дня января да кто же возвел его в этот сан Надо полагать, он сам с помощью Верховного Совета и Согласия Короля. Его Величество вздрогнул. «Короля — Короля? — воскликнул он. — Какого короля, милый друг? — Как какого? Господи, Боже мой! И что это только приключилось с малым? Король у нас один, так что ответить нетрудно. Согласие его величества, короля Эдуарда VI, храни его Господь, да и какой же он у нас, говорят, красавчик, какой добрый, и безумный ли, нет ли, кто их там разберет, а повсюду только и толков, что о его доброте, все в один голос благословляют его» и молят Бога сохранить его на долгие годы на благо всей Англии. Он и царствование свое начал с милости, даровал жизнь нашему старому герцогу Норфольку, теперь, говорят, хочет уничтожить жестокие законы, от которых так долго страдал его бедный народ. Но его величество больше не слушал болтовню старика. Он был сражен последним известием и погрузился в самые мрачные мысли. Не может быть, чтобы этот красавчик был тот самый оборвыш, которого он тогда во дворце переодел в свое платье. Не может быть, чтобы его речи, его манеры, его обращения не выдавали его, если бы ему даже и вздумалось назвать себя принцем валийским, И тогда его, конечно, прогнали бы и приняли бы все меры, чтобы разыскать пропавшего принца. А может быть и то, что вследствие придворных интриг на престол вместо него законного короля был взведен юноша знатного рода. Но нет, там был его дядя, он всемогущ, и не допустил бы этого ни в коем случае, он бы пресек заговор в самом зародыше. Размышления мальчика ни к чему не привели. Чем больше он ломал голову над этой загадкой, тем больше становился в тупик. Он заметно худел и бледнел, и сон его делался тревожнее. Его желание поскорее попасть в Лондон росло с каждым часом, и с каждым часом неволя становилась для него тяжелей. Все старания Гендона успокоить короля были напрасны. Но это удалось сделать двум женщинам, прикованным рядом с нашими друзьями. Их кроткие увещания принесли мир душе ребенка и научили его страдать терпеливо. Он был им за это глубоко благодарен и мало-помалу так полюбил их обеих, что их общество стало для него насущной потребностью и отрадой. Однажды, беседуя с ними, мальчик спросил, за что их посадили в тюрьму, и когда женщина объяснили, что они принадлежат к секте баптистов, он улыбнулся и сказал, «Да разве это преступление? Разве за это сажают в тюрьму? Какая жалость! Значит, мы скоро расстанемся, верно, вас скоро освободят? Не станут же вас долго держать за такую безделицу!» Женщины ничего не ответили, но в выражении их лиц промелькнуло что-то странное, встревожившее короля. — Отчего вы молчите? — спросил он живостью. — Неужели вас ждет еще другое наказание? Скажите правду, прошу вас. Вам больше ничто не грозит, ведь нет? Скажите, что нет. Женщины пытались замять разговор но не так-то легко было отделаться от взволнованного мальчугана. Неужели вас станут бить плетьми? Нет-нет, они не могут быть такими жестокими. Скажите же, скажите, что они не станут вас бить. Женщины пришли в сильное замешательство. Но уклониться от ответа было нельзя. И одна из них сказала прерывающимся от волнения голосом, не сокрушаясь, так добрая душа. Господь поможет нам перенести нашу... — Так значит, они будут вас бить? — воскликнул король в страшном волнении. — Бесчеловечные негодяи! О, ради Бога, не плачьте! Я не могу этого видеть! Мужайтесь! Я, может быть, еще успею спасти вас от этого ужаса! Я возвращу свои права и спасу вас! Спасу!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 «Сторицей ответите за каждый удар, нанесенный этим несчастным!» Большие ворота распахнулись, и во двор хлынула толпа зрителей и горожан. Они окружили двух женщин и скрыли их от глаз короля. Пришёл священник, и, протискавшись сквозь толпу, тоже скрылся. Кругом было очень шумно.